Глава 9. Город в огне. С улицы доносились крики. Пастухи готовились гнать стадо Аркоспилиена на продажу. Вода в реке наконец опустилась достаточно, чтобы можно было перевести животных через мост. Не опасаясь, что им отхватят по пути ноги какие-нибудь жуткие твари. Сам градоначальник суетился возле загона, наровя принять участие буквально во всём. Капитан Медал, наоборот, сидел неподалёку и ждал, когда придёт пора выступать. Ему предстояло командовать вооружённым отрядом, собранным для охраны стада. Он понимал, от чего так носится Аркоспилиан. Среди животины начался опадёж. И городской начальник торопился вывести быков из города и побыстрее продать. Рука невольно коснулась кармана, где ещё недавно лежали уплаченные за охрану бэнты. Теперь-то они хранились в надёжном месте, но капитан ещё помнил приятно оттягивающую карман тяжесть монет. Если бы не это, хрен бы он попёрся через пустошь вместе с быками, будь они собственностью хоть трижды градоначальника. Остальные вооружённые мужчины тоже получили мзду, хотя и поменьше капитанской. Они ждали рядом с осёдланными лошадьми, курили и перебрасывались короткими фразами. Пастухи заканчивали собирать и осматривать стадо. Ветеринар тоже был здесь, в его обязанность входило убедиться, что среди быков нет явно больных, от которых по пути начнётся распространяться зараза. Наконец, все дали добро, и Аркос Пиллиан в развалку поспешил к Дику Медаллу. «Готово!» — провозгласил он, вытирая раскрасневшееся лицо мятым платком. «Отправляйтесь!» «И да помогут вам боги!» Капитан встал и резко свистнул, привлекая внимание охраны. «Выдвигаемся!» — гаркнул он, подкрепив приказ взмахом руки. «Отправился!» Подъехал доверенный секретарь и ближайший помощник Аркуспиллиона Эрик Симон. Ему предстояло заключить сделку, получить плату и доставить деньги в Гадур. Поэтому он был слегка бледен и предельно деловит. — На обратном пути ни на шаг не отходи от этого парня! — велел Аркуспиллион, хлопнув секретаря по плечу. Дирк Медал кивнул. — Не отойдем! Стадо, понукаемое пастухами, тем временем двинулось вперед, покидая загон. Охрана постепенно окружала животных. Каждый вёз меч, булаву и арбалет с приличным запасом болтов. К сёдлам были приторочены круглые щиты. Грудь и спину всадников защищали стальные панцири, головы остроконечные шлемы со спускавшимися с плеч тонкими кольчужными сетками. Попрощавшись с градоначальником Дирк Медал и секретарь отъехали, присоединившись к другим конникам. Стадо вырулило на главную, а потому самую широкую улицу Гадура и устремилось к городским воротам. Аркос Пилион провожал своё имущество пристальным взглядом человека, расстающегося самым дорогим и надеющегося это не потерять. Сердце билось тревожно, в груди иногда щемило от дурных предчувствий. Но теперь городначальник мог рассчитывать только на удачу и доблесть охранников. А ещё что Эрик Симон не смоется после сделки с вырученными деньгами. Или что его не прикончит Дирк Медал со своими людьми, изобразив нападение без законников. В общем, не зря волновался Аркуспилия. Ох, не зря. Были поводы у главы начальника, знавшего и суровую жизнь в пустоши, и людей его окружавших. Кейше рвал и метал. Блестящий план сорвался всё из-за того, что хитрожопые гадурцы не стали дожидаться, пока из воды покажется мост, а снарядили стадо заранее и погнали его к реке Е2, обнажились брёвна. Таким образом, банда красных бесов, как раз перебравшихся с другого берега, вместо того, чтобы застать гадурцев в расплох в городе, столкнулись с вооружённым отрядом охраны прямо посреди тракта. По обе стороны дороги возвышался густой лес, сворачивать было некуда, поэтому завязалась короткая схватка, которую красные бесы позорно проиграли, оставив на земле четверых убитых. Пятого раненого, удирая, пристрелил сам Хейш, чтобы не выдал планов банды. Теперь оставшиеся в живых искатели удачи сидели на пригорке, откуда виднелись стены Гадура, и думали, что делать дальше. Они добрались сюда, продираясь через лес, куда их загнали охранники стада, так что настроение у всех было припоганейшее, особенно у Хейше, чувствоушего, что его авторитет пошатнулся. Каким-то чудом захваченный пацан не потерялся в суматохе и до сих пор был с бандитами. Наверное, потому что от страха и из-за всех сил вцепился в седло Ронисера, с которым ехал. Учитывая провал плана по захвату стада, Парень вроде как стал лишним, глядя на него Хейше прикидывал, не пора ли прикончить мальчишку. Это позволило бы заодно спустить пар и напомнить подельникам, кто в банде главный. Но здравый смысл, когда-то позволивший людоеду подмять прочих претендентов, говорил, что ещё не всё потеряно. В городе, оставшемся без лучших воинов, уехавших состадом, есть чем поживиться, а значит и мальчишка может пригодиться. Тем более, что избавиться от него не трудно в любой момент. В общем, Хейши решил, что повода для спешки нет. Оставалось предложить новый план упавшим духом подельникам и убедить их отправиться в гадор. Элбл разочарован. Братья Кройне не ломанули за сумкой, а продолжили бухать. Это могло означать только одно. Они обшарили её и не нашли ничего интересного, и скорее всего, выбросили. Дима Наборис сидел в номере, подвернув ноги под себя, с прямой спиной, закрытыми глазами и размышлял. следовало ли сделать вывод, что в сумке ничего стоящего не было, и он ошибся, решив, что рыжий старик ночь за ночью посылает свой выводок в город, чтобы вернуть украденное кройными. Может, дело было вместе? Или у пырям просто хотелось отведать крови? Но зачем они так упорствуют, оставаясь на месте, если люди давно запираются от них? Почему не двинуться дальше, искать другие поселения? Нет, тут что-то не сходится. И это не давало некроманту покоя. Он пытался очистить разум, позволить истине самой устроиться в голове, как учили его святые люди зицских земель, но пока выходило плохо. Эль так толком и не овладел этой духовной практикой. Когда с улицы донеслись тревожные крики и возгласы, он неохотя открыл глаза и повернул голову, прислушиваясь. Гул нарастал, подобно волне, идущей из океана к берегу, чтобы с грохотом обрушиться на песок. Эл расправил ноги и легко поднялся. Суставы не болели. Ничего вообще не болело и уже давно. Таково преимущество смерти. За дверью кто-то пробежал. Хлопали двери, голоса становились все громче, в городе явно приключилось нечто из ряда вон. Эл подошел к окну, поднял раму и выглянул по пояс. Первое, что бросилось в глаза — кучка вооруженных мужчин во главе с Арку Спиллианом. Плохо вооруженные и перепуганные они теснились вокруг городоначальника, непривычно бледного, но изо всех сил старавшегося держать Марку. Он размахивал руками, принимая уверенные позы. Но Дима на Борица отлично видел, что голова, гад дура, предпочёл бы оказаться подальше отсюда. Причина такого ажиотажа стала ясна некроманту, стоило поднять и немного повернуть голову вправо. Там на фоне леса поднималось облако пыли, в котором легко угадывались силуэты несущихся во весь опор садников. Пару раз моргнув ил, сфокусировал глаза так, что отряд стал виден вполне отчётливо. И можно было пересчитать тех, кто торопился попасть в Гадур. 13 человек нахлёстывали бокалы шедём, и уж, конечно, они не жажду так мчались утолить. Димонаборец угадывал опасность шестым чувством, которое давало ему опыт, и сейчас он ясно сознавал, что видит беззаконников, одну из многочисленных банд блуждающих по пустоши в поисках наживы. Придвинув стул, некромант сел Положив локти на подоконник, и приготовился наблюдать за развитием событий. Пока отряд сокращал расстояние до годура, горожане, оставшиеся без защиты лучших воинов, отправившихся с останом Аркуспилиана, пытались организовать оборону, перегораживая улицы телегами и фургонами. Занимали места для стрельбы из луков и арбалетов. На балконах, крышах и в окнах Эл созерцал эту суету равнодушно, заранее зная, что ничего из нее не выйдет. Жители были в основном скотоводами и торговцами, представителями мирных профессий и наверняка оружием владели крайне посредственно. Во всяком случае, те, кого демоноборец встречал прежде, в иных городах и деревнях, ни воинственным нравом, ни армейской подготовкой похвастаться не могли. Некромант представлял, как все будет, Беззаконники с гиканем ворвутся в Гадур, пронесутся по улицам, опрокидывая и перепрыгивая преграды. Затем по ним дадут нестройный залп, ни разу не попав, после чего бандиты начнут палить по защитникам города, обратив тех в бегство. Наверняка прикончит парочку. И численное преимущество гадурцев не сыграет никакой роли, ибо никто не рискнет выйти на бой. Рази уж то Аркос Пиллион, решив, что терять уже нечего, попытается не уронить авторитеты и откроет огонь из револьвера. Стреляет он, конечно, отвратительно, но разок может и попасть. Если повезёт, беззаконники испугаются. Но это вряд ли. Каждому известно, что револьвер стреляет только 6 раз максимум. Эль повернул голову, чтобы взглянуть на большую вывеску "Банк", красовавшуюся на противоположной стороне улицы. Это безусловно главная цель бандитов. Владелец заведения наверняка уже заперся в хранилище вместе со служащими и несколькими охранниками. Но это не избавит его от встречи с беззаконниками. Как только те прижмут выступивших против них горожан, сразу либо обложат дверь сейфа динамитом, либо подожгут банк. Скорее второе, оно и дешевле, и надёжнее. Потому что откроется дверь взрывом или нет, ещё неизвестно, а попробуйте посидеть в раскалённой пожаром железной коробке без притока свежего воздуха. Эль мог бы поставить сотню бентов, что не пройдёт и четверти часа, как банкир со товарищи сам вывалится из хранилища прямиком в лапы беззаконников. Тем временем вооружённые мужчины наконец заняли позиции для атаки. Остальные попрятались в дома, оставив только щёлки между ставнями, чтобы наблюдать за ходом боя. Годорская воала тишина. В ней стали особенно хорошо слышны топот и фырканье лошадей, а также залихватское гиканье ворвавшихся в город посадников. Как и предполагал Димонаборец, вытащенные на середину улиц телеги не стали для беззаконников преградой. тето легко обогнули или опрокинули их и вскоре оказались перед банком. Их не могла не привлечь здоровенная вывеска. Незваные гости заставляли лошадей горцевать и улюлюкали, одновременно осматривая крыши и окна. Они не стали дожидаться, пока их атакуют, и открыли стрельбу из арбалетов, над сказать довольно меткую. Эль решил, что прежде некоторые из бандитов служили в армии. Арбалет — оружие сложное в обращении и обслуживании. В руках неопытного человека оно практически бесполезно и быстро приходит в негодность. С балкона упало тело, пронзённое болтом. Раздались отчаянные вопли. Защитники, наконец, дали залп, но ни один из них не попал. Все стрелы вонзились в землю или стену банка. Аркос Пилен не показывался и пускать в ход револьвер не торопился. Виднер решил, что жизнь дороже репутации. Мудрый выбор, по мнению некроманта. Тот наблюдал за обсадниками, сидя неподвижно, лишь когда один из них, вероятно, главарь, встретился с ним взглядом, медленно приложил пальцы к краю амигасы. Бандит никак не отреагировал, но отвернулся, должно быть, решил, что увидел путника, оказавшегося в городе проездом и не стремящегося ни во что ввязываться. А частью он был прав. К удивлению Элла, защитники города проявили стойкость и продолжали стрелять, причём им даже удалось ранить одного разбойника и убить под другим лошадь. Беззаконники уже прикончили по меньшей мере троих. Когда толстяк в мятой шляпе достал из седельной сумки коричневую динамитовую шашку и поднёс фитиль к зажатой в зубах сигарете, некроманту стало ясно, что исход схватки предрешён. Против такого оружия Гадуру было не выстоять. Неверняка бандиты совсем отчаялись, коли решили потратить драгоценную взрывчатку так быстро. Где бы наборец решил, что они напали на погонщиков скота, но были побиты охраной и потеряли часть отряда, что и заставило их попытаться счастья в Гадуре. Он проследил за полётом кувыркающейся шашки. Она упала на крышу соседнего здания, где засели трое лучников. Прогремевший через пару секунд взрыв сорвал крышу и уничтожил часть передней стены. Люди упали на землю и остались лежать неподвижно. Беззаконников это привело в неистовый восторг. Они вопили, потрясали арбалетами, выкрикивали грязные ругательства, но здравого смысла не лишились. Толстяк вытащил вторую шашку, однако поджигать её не торопился. Головарь... Непрерывно горцуя, чтобы не превратиться в лёгкую мишень, поднял руку, привлекая внимание горожан. "Эй вы!" гаркнул он. "Слушайте сюда, придурки. У нас полновзрывчатки, и мы не по стесняемся разнести в щепки ваш вонючий городишко вместе с вами, если вы немедленно не попрячетесь, как трусливые крысы, и не дадите нам спокойно вскрыть этот чёртов банк". Речь произвела эффект Стрельба прекратилась, и на главной улице Гадурова царила тишина. Главарь выждал паузу и кивнул. Так-то лучше. А теперь убирайтесь с крыш и балконов, лезайте из нор, в которых засели. Если увижу кого-нибудь в окне, сразу брошу динамит. Эль слышал, как отступали оставшиеся в живых защитники города. Тихо, осторожно. Наверное, многие хранили деньги в банке, если беззаконники опустошат его, Гадур разорится. Около 2 минут длилась молчаливая капитуляция. Наконец главарь кивнул своим подельникам, и те спешились. Двое приблизились к дверям банка и поддёргали их. Заперто, крикнул рыжий в дурацкой шляпе, утыканной птичьими перьями. Его шпоры звякали как-то особенно громко, и в ушах поблёскивали кольца. Худое лицо пересекал кривой шрам. Эй, уроды, открывайте по-хорошему, пока мы добрые. Тем временем главарь заметил в окне гостиницы Элла. Он обещал швырнуть динамит в того, кто станет подглядывать, но, конечно, не собирался приводить угрозы в исполнение, потому что шашки стоили дорого. и достать их было нелегко. Вместо этого он крикнул. «Придурок! Да-да, ты в дурацкой шляпе! Какого хрена ты пялишься? Хочешь, чтобы я шепнул Ронни запустить тебя динамитом?» Не отвечая, некромант подался назад и со стуком опустил раму. Бандит смотрел на окно еще секунд пять, а затем отвернулся. «Да не откроют они!» — рявкнул он, имея в виду засевших в банке. «Поджигать надо!» Нечего время тратить на разговоры. Спустя 5 минут разбойники уже обкладывали здание охапками соломы, вытащенной из конюшен. Когда в дверник романта забарабанили, он лежал на кровати и смотрел в потолок. стук его не удивил. "Открыто", громко сказал демоноборец, не шевельнувшись. В номер валился Аркаспилион с выпоченными глазами и покрытым испариной лицом. Казалось, его вот-вот хватит удар. «В городе беззаконники!» — выпалил он, словно Эл мог пропустить это событие. «Они собираются поджечь банк!» «Вероятно, это не составит им особого труда», — помолчав, отозвался некромант. «Что? Нет, конечно нет! Они натащили соломы и поливают ее лампадным маслом. Банк вспыхнет, как спичка!» «Вам не следовало сдаваться так быстро», — проговорил демоноборец. В городе осталось много мужчин, пусть и неопытных в битве. Аркос Пилион тяжело опустился на стул и вытер лицо рукавом. — Да, мы могли бы задавить беззаконников массой, — сказал он, кивнув. — Но трусливые овцы предпочли спрятаться. Покосившись на градоначальника, Эл усмехнулся. — Вы показали им пример храбрости? Аркос Пилион вспыхнул. «Я был в первых рядах!» — процедил он Багрове. «Странно, что вы не воспользовались револьвером. Думаю, я услышал бы выстрелы. Его заело. У проклятых штуковин вечно бывают осечки. Что ж, значит, можно считать, что ваши денежки тю-тю». «Не только наши», — быстро проговорил городоначальник. «Но и твои, приятель. Или ты думаешь, я держу обещанное тебе вознаграждение под матрасом?» Ник Роман медленно сел на кровати. Чёрные глаза без зрачков впились в Арко Спиллиана, заставив того съёжиться. Много раз начальник не спасавал. Если беззаконники уедут с деньгами, может считать, что остался без оплаты, проговорил он, судорожно сглотнув. А что мне мешает догнать их и забрать деньги, га-дура? подумав, поинтересовался Л. Этот вопрос заставил Аркуспилия на побледнеть. Просто удивительно, как быстро его багровое лицо стало белее мела. "Ано", просепел он. "Это же грабёж. Всё равно, как если бы ты был с ними в сговоре. Куда лучше вступить с ними в бой сейчас, чем потом на дороге, ещё и догонять придётся, а увидев погоню, они наверняка устроят засаду или засядут где-нибудь для стрельбы". Некромант пожал плечами. Их стрелы меня не пугают. Уже давно ничьи стрелы не причиняют ни особого вреда. Глаза у Арку Спилиана панически забегали. Он тяжело пыхтел и ерзал, не зная, что сказать. Наконец, выдавил. — Так ты отказываешь нам помочь? Собираешься просто прибрать наши денежки? Я слышал о тебе другое. Говорят, ты всегда честно отрабатываешь гонорар. А ты просишь меня вступить в бой с беззаконниками? Да чёрт возьми, взорвался градоначальник. Именно об этом я и прошу. Эль молчал. И под неподвижным взглядом его чёрных глаз Аркос Пиллиан съёжился на стуле, сутулился и словно стал меньше. А твои прихвостни? заговорил наконец демоноборец. Крайны они тоже отступили? Неужели позволят бандитам завладеть деньгами горожан? И главное твоими? Городнаначальник презрительно фыркнул. Что-то. Да они только с виду хрублицы, а стоило беззаконникам показаться, мигом смылись, только их и видели. А парочка демоноборцев, которые пытаются перехватить мой заказ, они тоже не захотели лезть в драку. Нет. Но они-то ничем не рискуют особенно. По правде говоря, не думай, что они способны сделать твою работу. И они наверняка это понимают». Снаружи послышался треск, сопровождаемый криками. Аркус Пилион вскочил. Нижняя губа у него затряслась. «Боги, они уже подожгли банк!» Эл поднялся с кровати и направился к выходу. «Куда ты идёшь?» — окликнул его градоначальник. «Хочу сделать вклад». С этими словами некромант исчез в коридоре. Когда из гостиницы вышел человек в коричневом дорожном плаще и зитской соломенной шляпе, покрытой иероглифами, Кейши застыл, приготовившись к драке. Демонаборец, беззаконник узнал его по описанию Кёрли, не торопясь спустился с крыльца и направился к нему, безошибочно определив главаря. Он не торопился доставать оружие, хотя силуэт меча ясно врессовывался под складками ткани. К тому же слабый ветер слегка раздувал полы плаща, но этого хватало, чтобы заметить конец ножен. Всё это опытный глаз бывшего солдата заметил почти мгновенно, и Хейше, решив не рисковать, кликнул Ронисара. Толстяк бросил в огонь опустевшую склянку из-под масла и подошёл, держа руку назад, нотой за поезд была ве. Эй. Хейше оскалился у нос сквозь фальшивой улыбки, напоминавшей оскал хищника. Ты что, не слыхал, как я велел сидеть по домам и носы не показывать наружу? Или решил присоединиться к нам и захапать часть городских денежек? Так мы в банду не всех принимаем, знаешь ли. Вот ты, например, мне совсем не нравишься. Вместо ответа Демонаборц снял на ходу шляпу, Хейши нахмурился. А ну и рожа у тебя, проговорил он. Ты что, и правда дохляк? Легионер совершил короткое молниеносное движение, и амигасса, мелькнув в воздухе, вонзилась рониса в шею, практически отделив голову от тела. Хейши в лицо ударил фонтан горячей крови, залил глаза, лишив зрения. Ругаясь, бандит отвернулся и принялся протирать глаза. понимая, что только что превратился в лёгкую добычу. На его вопле сбежались остальные разбойники. В их глазах читалось недоумение, когда они увидели мёртвого Ронесора, из которого ещё хлестала кровь и вымазанного в ней Хейши. Эл не собирался разъяснять им ситуацию. Вытянув из ножен меч, он легко устремился к ближайшим двум бандитам. Те попятились, Выхватив оружие, но воспользоваться им не пришлось ни одному ни другому. Росчерк серебряной молнии и половина лица беззаконника взмыло в воздух. Она не успела упасть, как второй бандит лишился руки, сжимавшей короткий меч. Клинок некроманта, выкованный из сплава небесного железа и серебра, покрытый колдовскими символами, резал человеческую плоть так же легко, как плоть чудовищ. И ещё не упали мертвецы, а демоноборец уже подскочил к Троице, ощетинившись кривыми ятаганами. Замелекала сталь, зазвенела, но звучала эта музыка недолго. Вот уже влажно зачавкали раны, из которых извлекался зачарованный клинок некроманта. Воздух стал алым от кровавых брызг, тучи повисших над землёй, миг, и они опали о росив убитых. Кейш наконец вернул способность видеть. Повернув головой, он узрел кучу искорёмсенных трупов, демоноборца с достающей шеи ронисера Амигасу и дюжину злющих вооружённых мужиков, бегущих к нему с явным намерением превратить в фарш. Хейши бросил взгляд на легионера, но тот вроде не собирался его убивать. Беззаконнику даже показалось, будто некромант подмигнул ему, но это, конечно, бред, просто глаза, глаза ещё плохо видели. Не теряя больше времени, Хейши подбежал к ближайшей лошади и запрыгнул в седло. Справа болтался притороченный арбалет, на всякий случай заряженный. Сорвав его, бандит направил оружие на приближавшихся гадурцев. Почти не целясь, спустил тетиву. Короткий болт вошёл в грудь одного из мужчин, опрокинув его на спину и почти исчезнув в теле. Это заставило остальных слегка притормозить, чтобы взглянуть на павшего товарища, но никто не остановился. Выругавшись, Хейши пришпорил коня и помчался прочь, оставляя за спиной горящий банк и трупы товарищей. Спустя полминуты он услышал топот копыт и, обернувшись, увидел всадника. Тот, как и сам Хейши, несся во весь опор. Его рыжие вихры торчали из-под утыканной перьями шляпы. Так что не узнать Винтера было невозможно. Оказавшись за городскими воротами и убедившись в отсутствии погони, главарь красных бесов остановился, чтобы подождать товарища. Многие хотели бы пуститься за сбежавшими бандитами и догнав вздернуть на дереве, но банк требовал тушения, причем срочного, так что в спасении денег приняли в участие все горожане. Эл наблюдал за этим, сидя на ящике возле террасы гостиницы. Парочка демоноборцев-конкурентов тоже выползла полюбоваться на пожар. Близко они не подходили. Киазо лишь приподнял шляпу поприветствув тем самым легионера. Эл в ответ коснулся окровавленного края амигассы. Зато к некроманту подошёл Аркуспилиан. Зачем-то отпустил тех двоих, напустился он с ходу, легко мог прикончить обоих. Я спассал свои деньги, ответил Дима Наборис. Если нужен наёмный убийца, обратись вон к тому человеку. Эл указал глазами на Кезу. Или заплати кройнам. Уверен, какими бы цикливыми шакалами они не были, храбрости выследить двух беззаконников у них хватит. Городначальник открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, но передумал и, развернувшись, зашагал прочь. Неподалёку лежал, укрытый одеялом, труп горожанина. Тот, кто поймал грудью арбалетную стрелу, выпущенную напоследок главарём Красных бесов. Я уже знал, что это гадорский гробовщик, отец мальчика, который недавно пропал. Кажется, его звали Кёрли. Бандиты привезли его с собой связанного, когда с ними было покончено, горожане освободили пленника и очень удивились, увидев утонувшего парня. Мальчишка выглядел растерянным и испуганным. Он был худ, под глазами темнели круги, на лице и руках виднелись синяки, садины и царапины, почти зажившие. Неожиданное появление Кёрли вызвало волну радости, особенно когда стало ясно, что банк спасён и деньги целы. Однако спасение пренка из лап беззаконников омрачилось тем, что он стал сиротой. Димон оборот слышал, как горожане обсуждали, что старый пьяница наконец получил по заслугам. Причиной такого сурового отношения стало то, что гробовщик наканоне перебрал спиртного и вытолкал ночью на улицу свою благоверную, которая, естественно, тут же стала добычей вампиров. И вот так и так собирались судить и, вероятно, вздёрнули бы в надеи здании прочим. Когда было кому сколачивать вместо него гробы. В общем, грозил пьянице только относительно небольшой тюремный срок. Но судьба в виде беззаконников распорядилась по-своему. Мальчишка поглядел на труп отца, но истерику не закатил и вообще не проронил ни слезинки. Эль слышал, как подняв взгляд, он спросил стоявших рядом взрослых про своих друзей Лансы и Мирду. Ему объяснили, что первый попался вампиром, а девочка в порядке, хотя и ранена. А затем коротко посовещавшись у Вилли. Спустя четверть часа один из сопровождавших Кёрли мужчин вернулся, и легионер остановил его. Что с мальчиком? спросил он. Определили его пока к мамаше Финеле, ответил Гадорец. Она позаботится о пацане первое время, а потом даже не знаю. Хозяв плечами мужчины хотел пройти дальше, но Демоноборец задал следующий вопрос. Кто такая Финела? Как не хотелось собеседнику побыстрее закончить разговор с некромантом, промолчать и уйти, он не посмел. Да, хозяйка борделя, сказал Гадурец, переминаясь с ноги на ногу. Это вон там за углом, справа третий дом. Если интересно, добавил он с сомнением. В этот момент появилась повозка, сопровождаемая метром авеньеном Павел Бинки Кройн, а его братья сидели внутри. Когда телега остановилась, они вылезли и принялись обшаривать трупы бандитов, а затем грузить их и складывать штабелями. Наверное, они и лошадок без законников с седельными сумками прибрали бы, но в этом их опередил Аркос Пилен, сразу велевший отвезти животных на свою конюшню. Мэтр Авельен, заметив Элла, направился к нему. «Говорят, вы один их всех уходили», — нервно потирая руки, проговорил доктор, остановившись перед некромантом. «Точно один», — отозвался Элл. «Кажется, их было довольно много. Вы не ранены?» «Я в полном порядке, благодарю». Врач кивнул с видимым облегчением. Ему явно не хотелось осматривать легионера. Ну что ж, раз так, займусь этими парнями. Вряд ли им нужна ваша помощь, заметил некромант. Мэтр Авельян нервно хихикнул. Нет, конечно, нет. Но гробовщик, к сожалению, мёртв, так что мне придётся пока подержать тела в холодной. Думаю, их закопают в общей яме за городом. Едва ли кто станет хранить беззаконник в ряду со своими родственниками. «Много ли родственников осталось лежать в могилах с тех пор, как появились Стригори?» На это врач ничего не ответил. Неопределенно дернув головой, он поспешил к телеге, где орудовали братья Кройны. Келло в развалку подошел Кезу. «Драка была впечатляющей», — сказал он. «Ты обучался у Зитов?» «И у них в том числе». Но уверен, с этими бандитами справился бы даже ты. Кязо поморщился услыха про даже, но потом усмехнулся. Может, ты и прав. Почему не стал спасать деньги? Спирен наверняка обращался к вам за помощью. Было дело. Старый дурак вообразил, будто мы парочка обычных наёмников. Но я ему объяснил, что наше дело убивать чудовищ, а не махаться с беззаконниками. Это просто смешно. А вот тебя, как ему удалось уговорить? Похоже, деньги вас не слишком интересуют. Л встал с ящика. Не похоже это на демоноборцев. А я много повидал. Знаю, о чём говорю. Как ты верно заметил, даже я не против получить звонкую монету. Но вам двоим, кажется, бенты не нужны. То ли вы и без гадурского золота богаты, то ли приехали не ради наживы. И возникает вопрос. Если не ради нее, то для чего? Не дожидаясь ответа, Эл направился ко входу в гостиницу. Кезо проводил его мрачным взглядом, но не сказал ни слова. К Мирде Керли не пустили. Сказали, девочка ещё слаба и часто бредит. А ещё ей, мол, снятся кошмары. Кёрлив вспомнил об этом, когда проснулся в холодном поту спустя несколько часов после своего освобождения из плена красных бесов. Всё это время он провёл в борделе мамаши Финилы, на втором этаже, где после отъезда пастухов и охраны стада Аркуспилиана пустовало много комнат. Парень сел на окомканной избитой постели вытер ладонью лицой и осоловело осмотрелся. За окном сгущались сумерки, но небо еще было светлым, а солнечные лучи золотили края пузатых лиловых туч. Сон был отвратительный. Керли видел мертвого отца, лежащего в криво сколоченном гробу, который стоял на столе в их доме, в первой комнате, где они обедали. От ног до груди отца скрывали посыпанные белые цветы. на пожухлых лепестках, которых засохли мелкие капли и брызги крови. Кёрли стоял рядом, глядя на обтянутое кожей восковое лицо, а рядом находились другие люди, взрослые. Мужчины и женщины тихо переговаривались, наполняя комнату невнятным гулом, а затем вдруг разом замолчали. Эта тишина показалась Кёрли неестественной, и он поднял голову, чтобы узнать, в чём дело. Сначала до парня не дошло, что изменилось в присутствующих. Но спустя 2-3 секунды он понял, что у всех вокруг рты крепко зашиты толстыми нитками, вроде тех, какими течет джутовые мешки. Бледные лица медленно повернулись, словно люди хотели посмотреть на мальчика, но вместо глаз у них зияли тёмные акроавланные дыры, из которых сочилась жёлтая блестящая слизь. Она стекала по щекам, от чего казалось, будто жуткие мужчины и женщины плачут. Издав сдавленный стон, Кёрли попятился, пока не уперся спиной в дверной откос. Никто из присутствующих не шевельнулся, не попытался его остановить. В воздухе разливался приторный тошнотворный запах разложения. Парень толкнул дверь и, по-прежнему, пятясь, выбрался на крыльцо. Он просто не мог заставить себя отвести взгляд от изуродованных лиц с зашитыми ртами. Когда в комнату скользнул луч солнца, Кёрли увидел, что их присутствует. пересекает в разных направлениях косые и кривые шрамы, а может, они только что проявились? Фигуры зашевелились, словно выйдя из ступора, и двинулись на пацана. Закричав, мальчик, наконец, развернулся и побежал. Он несся по улицам, боясь оглянуться, пока не увидел впереди троих мужчин. Все они шли, пошатываясь, чуть склонив головы на бок. Через несколько секунд Кёрли понял, что они тоже изуродованы. Он свернул и едва не столкнулся с мэрдой. Маленькая ручка крепко схватила его за запястье. Покрытое шрамами лицо приблизилось почти вплотную, обдав смрадом разложения. Синие губы приоткрылись, обнажив осколки зубов. По подбородку стекли две тоненькие струйки крови. Кёрли замер, словно парализованный. Он не смел шевельнуться, хотя мог попытаться вырваться и убежать. Но мальчик впал в ступор, глядя в мутные бельма, отражавшие его перекошенное от ужаса и отвращения лицо. Ван перекраивает миры. Булькая прошипела мерда: "Смотри, что со нами стало. Ткань вселенной расходится и снова сшивается, образуя новые реальности". Пальцы разжались и оцепенение, сковывшие кёрли. прошло. Он бросился в сторону, обогнув троих мужчин и помчался в сторону храма у Кадара, рассчитывая найти там защиту. Когда парень ворвался в святилище, в ноздри ударил плотный запах гниения, а глаза, едва привыкнув к полумраку, различили копошащуюся на полу груду и сшитых друг с другом тел, торчащих конечностей и мотающихся во все стороны голов, десятки ртов, раскрылись одновременно, издав пронзительный оглушительный вопль отчаяния. В этот момент Кёрли проснулся. Ему не хотелось вспоминать кошмарные видения, но оно оставалось в голове, яркое и реалистичное, словно было не сном, а самой что ни на есть настоящей явью. Парень откинул одеяло и спустил босые ноги на прохладные доски пола. Встал, прошёлся по тесной комнатке, Всё обранство, которое состояло из кровати, шкафа, выцвевшей ширмы и тусклого зеркала в облупившейся раме. Из коридора донеслись в голоса, и Кёрлис с радостью прислушался, что угодно, лишь бы отвлечься от страшных образов, засевших в голове. Говорили мужчины, и им отвечала женщина. Через несколько секунд мальчик понял, что это была мамаша Финила. От неё что-то требовали. Кёрли подкрался к двери и приложил ухо к замочной скважине. — Мы оставили её здесь, старая корга! — парень узнал злобный голос Бинки Кройна. — Давно оставили. Ещё когда тот рыжий старик ошивался в городе. Вернее, после того, как Спиллиан велел нам выставить его вон. Куда ты её делал? Чёрт бы тебя побрал! — Да с чего мне следить за вашим барахлом? — возмутилась мамаша Фенила. Разбрасывайте свои вещички где ни попадя, а я должна приглядывать? Не знаю, где ваша дурацкая сумка. Да и наверняка не здесь оставили. Вы уже сами не помните, что делаете. Вечно пьяные притаскиваетесь. Послушай, Финило. Голос Кроена стал тихим и поистине угрожающим. Говорил он медленно, словно едва сдерживался. Найди намету сумку. И то, что в ней было, тоже. И сыщи немедленно. Должно быть, содержательница борделя почувствовала, что находится на волосок от смерти, потому что, помолчав, сказала. — Ну, разве что на чердаке посмотреть. — Динка туда все барахло ненужное относит, да и складывает в ящик. — Идем, — сказал Бинки, — поищем. — И молись у Кадара, чтобы сумка нашлась и не оказалась пустой. добавил третий голос, принадлежащий другому кройну. Найду. Раздались удаляющиеся шаги, и Кёрли вернулся в кровать, но не лёг, а завернулся в одеяло и стал ждать. Очень уж ему любопытно было, что за сумка такая по зари оспонадобилась кройнам. Всё-таки кройны отправились за ней. Эл мысленно поздравил себя с тем, что не ошибся. Братья оставили сумку, стригоя себе, а только, похоже, забыли ее в борделе. К счастью, они вспомнили об этом. Правда, сначала некромант решил, что кройны просто решили поразвлечься, но не стал уходить, остался следить, и вот оказался вознагражден. Когда братья вышли из борделя, спустя всего полчаса, Бинки нес в руках сумку. Эл поднес глазам бинокль, подкрутил колесики. Старая котомка с одной лямкой, затягивающейся шнурком. Да, это могло принадлежать прокожённому бродяге. Дима Наборис надеялся, что и содержимое на месте, хотя, наверное, иначе кроины не появились бы. Куда же они отправятся теперь? Не прошло и четверти часа, как следовавшему за братьями микроманту стало ясно, что они возвращаются домой. Что ж, это его устраивало. Приземистое строение с решётками на окнах и толстой квадратной трубой стояло немного на отшибе, прикрытое с двух сторон кустами, росшими вдоль забора, а с третьей длинным сараем. Когда братья спешились, увели лошадей в конюшню, тщательно заперли и вошли в дом, Эл уложил циклопарда в тени, и огромное животное распласталось по земле почти слившись с ней. В усгустившихся В сиреневых сумерках зверь стал невидим издалека, а близко к жилищу кроина всё равно никто не подходил. Эл дождался темноты, сидя у стены сарая. Он тоже умел становиться незаметным, причём без всякой магии. Этому искусству, не бросаться в глаза, становясь частью ландшафта, некромант научился на востоке, где люди умеют владеть собой. И над ва вокруг поднявшейся над лесом луны высыпали колючие звёзды, а издалека донёсся протяжный вой, тут же дополнившийся ухнем ночной птицы. Демоноборец встал и направился к дому Кройнов. Разумеется, дверь была заперта. Наступил час стрегоев, и все попрятались. Из дома доносились голоса. Чуткий слух Элла различил три, значит, братья находились в первой комнате. Некромант приложил ладонь к двери, в области замка и словно прислушался. Затем сотворил символ Меркура и пробормотал короткое заклинание. Из ноздрей его показалась тонкая струйка зелёного дыма. Она завихряясь, спустилась к замку, проникла в него, и через миг железо тихо заскрежетало. Детали сдвинулись. Эль быстро оптинал драгоценный зелёный дым. К счастью, на подобные волшебство он почти не расходовался. Разумеется, потери всё равно были, но совсем незначительные. И у некроманта оставалось ещё достаточно силы, чтобы справиться с любой тварью, порождённой чёрной кровью. И с художником, как он надеялся тоже. И всё-таки Л старался экономить. Он и сейчас не стал бы использовать магию, а просто вышиб дверь, если бы не хотел взять хоть одного крой наживём. Затянутой в перчатку рука оттолкнула дверь, и та распахнулась. Не скрипнул в петлями. Дима на Борец влетел в комнату и мигом, оценив диспозицию братьев, врезал ближайшему. А это оказался триг кулаком в челюсть. Удар был проведён по всем правилам и отличался исключительной силой. При подобной атаке мозг ударялся о черепную коробку дважды: сначала о переднюю стенку, а затем о заднюю, и временно вырубался. Сотрясение с последующими болями и тошнотой было гарантировано. Голова Кройна резко откинулась, глаза закатились, и Триг рухнул на пол, выронив кружку с недопитым элем. Надо дать должное его братиям. Бинки схватил лежавший на столе меч, взрехнул одним движением склинконожны. Оруженой это было далеко, но он вцепился в боевой топор отключившегося Тригга. Эл оценил реакцию Кройнов, а заодно Отметил лежавшую на столе сумку. Громко и грязно ругаясь, Бинки ринулся в атаку. Меч про свистел совсем рядом с некромантом, однако лишь потому, что тот не любил делать лишних движений и сдвинулся совсем чуть-чуть. Костяшки кулака врезались кройном в висок, и тот покачнулся, однако был слишком силён и потому не упал. Элу хватил его за одежду и развернул, прикрывшись от атаки Нейда. Топор вонзился Бинки в плечо. Лезвие рассекло сустав и засело. Комната огласилась диким воплем боли и ярости. Правая рука здоровяка повисла, как плеть. Меч выпал из дрожавших пальцев. Рубаха мгновенно намокла, набухла от крови и на пол часто закапало. Бинки покачнулся бледнее. Джима наборец стал кнул его на брата, и оба, кроменя, потеряв равновесие, повалились между столами и стоявшим возле стены большим сундуком. Эль придавил их, встав коленом на грудбинке. Тот закатил глаза, и вот-вот должен был отрубиться. Нейт выдернул наконец топор из его плеча, и в лицо ему полилась кровь брата. Залив глаза, она лишила его зрения. В руке некроманта появился кинжал Miserecore. Первый удар рассёк от запястья до локтя руку, сжимавшую древко топора. Оружие со стуком упало на пол. Но ещё до того, как сталь коснулась досок, лезвие ножа вошло в глазницу Нейда, мгновенно угомонив его. Эль поднялся на ноги и обвёл взглядом поле боя. Один труп, один тяжело раненый, один просто без сознания. Неплохо. Лучше, чем могло быть. Демоноборец подошёл к двери и запер её. Затем взял со стола сумку, раскрыл и внимательно изучил, проверив оба отделения и небольшой кармашек с клапаном. Ничего. Постояв в задумчивости, Эль стянул перчатки и тщательно ощупал ткань, не пропуская ни сантиметра, пока пальцы не наткнулись на что-то маленькое и твёрдое, зашитое в шов. В ход пошёл нож, и спустя пару секунд в сухую бледною ладонь некроманта лёг крошечный плоский осколок чёрного цвета, с выщербленными краями. Дима Наборет смотрел на него и не мог поверить своими глазами. Неудивительно, что рыжий стригой так усердно пытался разыскать свою потерю. Кто бы на его месте ушёл, оставив подобное сокровище в городе?